Глава 34. Шей. В один из дней мне позвонил Грейсон с просьбой навестить Карлу. Его звонок меня немного удивил, потому что я была уверена, что из-за моей связи с Элеонорой Карло вообще не захочет иметь со мной дело. Тем не менее, я сразу же направилась в клинику. С каждым шагом по направлению к палате Карла я нервничала все сильнее и сильнее. Заглянув в ее комнату, я улыбнулась, увидев, что она сидит за письменным столом и что-то строчит в блокноте. Я не знала, что она пишет, но была счастлива видеть, как она изливает душу на бумаге. Несмотря ни на что, слово способно исцелить даже самые израненные сердца. «Привет», — поздоровалась я, заставив Карлу оторваться от блокнота. Ее глаза расширились от радости, и она, прихрамывая, подошла ко мне. «Привет». Оказавшись рядом со мной, она обхватила руками свои плечи и уставилась в пол. Я улыбнулась. «Эй, ты не собираешься меня обнять?» Она выдохнула, словно всё это время ожидала разрешения сделать это. Обхватив меня руками, она крепко прижалась ко мне всем телом. «Я думала, ты меня ненавидишь», — прошептала она. «Что? С чего бы мне тебя ненавидеть?» «Потому что я помешала отцу и Элеоноре. Я не хотела, правда. Я просто пытаюсь разобраться. Я не понимаю, как папа может быть счастлив с кем-то другим после смерти мамы. Мне действительно нравится Элеонора. Она хороший человек. Я просто чувствую, что меня предали», — призналась она. Я вспомнила свою собственную мать и то, что почувствовала, когда она объявила о помолвке с Дэвидом. Меня охватило чувство вины, потому что я знала, что чувства Элеонора и Грейсона по-настоящему искренние. Может, и у мамы с Дэвидом то же самое? Я просто не могла это осознать, до тех пор, пока не взглянула на чужую историю и не увидела в ней сходства с моей собственной. «Если я что-то и знаю о жизни, так это то, что любовь — сложная штука», — объяснила я, усаживаясь рядом с Карлой. «Я все еще пытаюсь в ней разобраться», Но если любовь настоящая, ты сразу это поймёшь. Клянусь. «В последнее время я много пишу», — сказала она мне. «Это помогает понять, что происходит в моей голове. И думаю, у меня неплохо получается. Я смотрю на себя со стороны, как на персонажа книги. Я героиня с многогранным характером. У меня есть недостатки, но я пытаюсь увидеть в них красоту». Я улыбнулась. «Это прекрасно, Карла». «Может быть, ты прочтешь мой рассказ, когда я закончу?» «Это будет для меня честью. Я горжусь твоим упорством. Тем, как ты углубляешься и ищешь ответы в самой себе». Она кивнула. «Дядя Лэндон очень мне помог. Он сказал, что моя конечная цель — счастье, и это все, чего я хочу. Я хочу снова быть счастливой». «И ты будешь, обещаю. Не могу дождаться, когда увижу твой взлет». Я составляю список вещей, которые делают меня счастливой. Песни, фильмы и все такое. Думаю, это мне помогает. Это действительно хорошая идея. Думаю, мне стоит сделать то же самое для себя. Возможно, мне пора изучить особенности собственного характера, потому что в любом возрасте человеку есть куда расти. После встречи с Карлой я направилась домой к моей маме. Она открыла мне дверь с хмурым выражением лица, явно расстроенная моим детским поведением. "Прости, мам", сказала я ей, качая головой. "Я просто очень боюсь любви. Я не знаю, по какому принципу она работает и как защитить себя от разбитого сердца. Я так плохо отреагировала на новости о Дэвиде и очень об этом сожалею". Ее хмурый взгляд медленно смягчился. «Я просто вывалила на тебя эту информацию», — призналась она. «Мне следовало хотя бы немного подготовить к этому вас с Мимой». «Это не отменяет того факта, что я повела себя ужасно. Я помню, через что тебя заставил пройти отец, и я не хочу, чтобы тебе снова причинили боль». «Я знаю. Поверь мне, я провела так много времени, упиваясь своим гневом и обидой, что мне до сих пор тяжело впускать людей в своё сердце». «Я до сих пор не доверяю мужчинам, и мне ещё предстоит над этим работать. Но я доверяю Дэвиду. Шей. Если бы ты знала, как он ко мне относится, ты бы никогда не усомнилась в его любви. Любовь твоего отца держала меня в клетке, а любовь Дэвида меня освобождает. Я так счастлива!» Воскликнула она, прижав руки к груди. Её глаза наполнились слезами. На этот раз это были слёзы радости — Моя мама была счастлива. Я не могла вспомнить, когда в последний раз видела ее такой. Счастье строилось из глубины ее души. Оно сияло в ее глазах и озаряло ее улыбку. «Можешь рассказать о нем побольше?» — спросила я. «Конечно. В конце концов, моя подружка невесты должна знать все подробности». «Я твоя подружка-невеста?» «Ой, да ладно тебе, Шей!» Она скептически покачала головой, как будто я могла выбрать кого-нибудь другого. Наконец-то мне начало казаться, что жизнь возвращается в привычное русло, и я чувствовала безмерную благодарность. Мы с Карлой собрались возобновить наши занятия Я спросила Элеонору, могу ли я это сделать, и она почти умоляла меня продолжить работу с Карлой. Она так о ней заботилась, пусть даже издалека. Я была уверена, что достаточно скоро Элеонора вернется в мир Грейсона. Некоторым вещам просто суждено случиться. Все шло прекрасно, пока я не пришла на работу к одной очень недовольной актрисе. «Что за чертовщина?» Рявкнула Сара, когда я приехала на съемочную площадку. Я вошла в ее трейлер и подумала, что, по-видимому, с ее кристаллами что-то не так — Напряжение здесь было запредельным. «В чём дело?» — спросила я, как всегда сбитая с толку. Она стояла передо мной с бегудями в волосах, наполовину сделанным макияжем и с совершенно безумными глазами. «В этом!» — прошипела она, тыкая мне в лицо телефоном с фотографиями, на которых мы с Лэндоном почти целуемся перед студией йоги. Я уже видела фотографии и могла думать только об одном — но ну, по крайней мере, я не бросаю в него латте со льдом», — пошутила я. Сара не оценила мой юмор. «Я сказала тебе с ним сблизиться, чтобы ты могла передавать мне информацию шей. А сейчас я вижу это. Как ты могла? Я тебе доверяла». Честно говоря, я сразу сказала, что мне некомфортно этим заниматься. Я не хотела вмешиваться. но похоже, ты успела проложить себе путь к его сердцу. Мне придется тебя уволить». «Стоп, что? Ты серьёзно? Из-за какого-то бульварного журнала мы даже не собирались целоваться?» Сара пожала плечами и отмахнулась от меня, словно я была назойливой мошкой. «Тебе следовало хорошенько думать, прежде чем меня предавать». «Я не предавала тебя», — проворчала я. «Я просто не сделала то, чего ты от меня хотела. Кроме того, я не сиранода-бержерак». «Сиранода-бержерак». Герой драматической комедии с одноимённым названием, написанной Эдмоном Растаном в 1897 году. «Я не собираюсь толкать тебя в объятия того, кто мне не небезразличен». «Значит, это правда?» — спросила она. «Он тебе нравится?» «Конечно, он мне нравится. Разве может быть иначе? Он мой сатана, я его цыплёнок». Я знала, что всегда буду любить его, даже если мы никогда не будем счастливы. «Последнее, что я хотела делать, сводить его с этой сумасшедшей женщиной». «В любом случае, это неважно». «Ты права. Это абсолютно неважно». «Ты действительно думаешь, что у тебя есть шанс с Лэндоном, когда существую я?» «По большому счёту, ты пустое место». «Ты так же заменима, как пара туфель». «Конечно, может быть, ты появилась и напомнила Лэндону о его прошлом, но ты не его будущее и никогда им не будешь». Я прищурилась, глядя на стоящую передо мной взрослую женщину, совершенно сбитая с толку ее словами. «Черт возьми! Оставь меня в покое, Моника!» Простонала я. Сара изогнула бровь. «Кто такая эта Моника?» «Ты. Ты, Моника. Ты старшеклассница, которая думает, что обладает властью и может запугивать людей, заставляя их вести себя определенным образом. Но знаешь что?» Меня ты не напугаешь. Когда я была младше, я действительно думала, что у вас с Лэндоном есть связь. Я чувствовала, что я хуже тебя. Но теперь, когда я лично тебя знаю, я полностью убеждена, что мне не о чем беспокоиться. Итак, вперёд, уволь меня. Но в конце концов победа будет за мной, потому что я не позволю женщине, которая разговаривает с чёртовыми камнями, называть меня никчёмной. И у меня есть для тебя новость». Я купила точно такие же камни на Амазон за 9 баксов.